Она закашливается от дыма, пытается ухватить хоть каплю свежего воздуха. Быстро оцениваю ситуацию и, недолго думая, залетаю в соседний подъезд. Бью кулаком в дверь квартиры, чей балкон смежный с балконом Киры. Дверь открывает пожилой мужчина. «Выходи на улицу! В соседней квартире пожар!» Кричу, отталкивая его и забегая в квартиру. Перепрыгиваю через разделительное ограждение и,